Глава 8. Директор комитета Навродский. На базе меня встречал один Паша Позняков. На вопрос, куда подевались остальные, с усталой улыбкой ответил. Разбежались. Бердин со своими в тренировочном лагере. Инженеры и спецы кто на добыче, кто на строительстве. Я вот тут сижу до диспетчера. А заодно из-за главного посланца этого, Тропара. А Елисеев где? Ведет курсы местного языка. У него человек сорок в классе. И у всех такой вид? Какой. Но если бы Иисус Христос лично диктовал Заветы Папимскому, у последнего было бы такое же выражение: щенячий восторг, квадратные глаза и отвисшая челюсть. Я усмехнулся. Паша точно передал ощущения об коих приобщают к сакральному таинству записи слов: Да не кто-нибудь, а пришельцы с небес. Как вы тут, справляетесь? Паша махнул рукой и невольно вздохнул. С трудом! Зонг почти постоянно в небе. Данные идут потоком. Не успеваем обрабатывать. Спецы не ходят, а летают. У местных в глазах ребит. Строят, возводят, копают, проверяют. Понятно. Оставив Пашу, карпеть у мониторов, я вышел на улицу осмотреться. За последние недели здесь все разительно изменилось. Неподалеку от дома тропара вырос небольшой модульный городок. На фоне современных построек немного нелепо смотрелась Конвей. Прибывшие специалисты осваивали трудную науку верховой езды. Это для поездок на небольшие расстояния, до 10 километров. К местам залежи нефти, угля, металла добирались с помощью станка. Время экономили. Да, конспирация летела ко всем чертям. Это уже неосторожное проникновение в мир и не практически незаметная разведка. Это самое настоящее вторжение, правда мирного характера. Но если бы ковбои имели возможность прислать сюда беспилотников, то сразу бы все поняли. К счастью, с запуском разведывательных аппаратов у них туго, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Елисеева я нашел через час. Тот только закончил урок и собирался к Познякову. Вид у Жени был заморенный, Жизнерадостная улыбка пропала, глаза потухли. Тяжко ему дается руководство экспедиции. Правда, не скулит и не кричит, что он только консультант. Скажем спасибо за это и поставим большой плюс. Елисеев ввел меня в курс последних дел. Все шло неплохо. Месторождения начинают разрабатывать. Местные кадры готовят, хотя это процесс долгий. Вожди все понимают правильно, помогают, чем могут. Но могут немного. Так что работа никак не наберет нужные обороты. И ранее обозначенные сроки все равно не выдержат. По-хорошему, тут надо еще человек 40 и современную технику. Пока начнут добычу, пока построят дороги, пока соберут повозки. Кстати, повозки тоже делать. У них тут колеса со спицами, только недавно придумали. На поток дело не поставлено. Поможем, успокоил я. Ты-то как, устал? Женя только руками развел и вздохнул. Тогда обрадую. Возьму на себя большую часть дел. Тебе оставлю только обучение наших местному языку и обучение местных. Кстати, как они осваивают грамоту? Кто? Местные. Нормально. Ликбез, он и есть ликбес. Слово-то откопал, усмехнулся я. Ликвидацию безграмотности, между прочим, придумали большевики, когда потоком обучали крестьян и рабочих писать и читать. Знаю. Сейчас об этом мало кто помнит. Как собственно и понятие слова «большевики». Есть серьезные проблемы? Вроде нет. После паузы ответил Ерисей. Только хординги обалдевают от наших прыжков с места на место. Пока они на лошадках доберутся до точки, наши уже там. Это, конечно, здорово работает на легенду о небесном происхождении. Но при этом идет привыкание к чуду. Может и хорошо? Он пожал плечами. Кто знает, хорошо это или нет. Мы прилагаем титанические усилия для создания промышленности. Меняем мировоззрение хордингов, Тянем их вверх по ступени эволюции. Фактически творим новую цивилизацию. Но все это и предстоящая война только подготовка к операции по захвату ковбоев. Так оно и есть. В подобных операциях предварительная работа, маскировка и отвлечение 99 – 99% усилий, какого бы масштаба они ни были. Так сказать, побочный эффект. А самая суть занимает очень мало времени, в идеале – минутки. Только в этот раз подготовка растянется вовсе до невозможного. Женя сходу наступил на самое больное место. Действительно. С этой охотой за ковбоями мы зашли очень далеко. Ставим на уши чужой мир только потому, что на земле поймать их не смогли. Женя еще не знаю да может и не узнает, что не далее, как вчера, я имел разговор с Раскотиным. Осторожно зондировал почву насчет того, чтобы сменить подход к проблеме возможности перехода в другой мир. В конце концов, это не прошлое. Особо большого вреда не причинить. Генерал выслушал меня внимательно. С аргументами в целом согласился, но насчет перспективы беседы с президентом не обнадежил. Нынешнее первое лицо государства к угрозе, даже потенциальной, подходит очень строго. В этом он даже более категоричен, чем его предшественник. Нынешнее руководство страны хочет предусмотреть все гипотетические угрозы, а потому ведет очень жесткую политику. Отговаривать от встречи с президентом генерал меня не стал, но посоветовал не настаивать. И я его послушал. Однако встреча не состоялась. Президент срочно вылетел на Дальний Восток. Что-то там опять неладно на китайской границе. Я имел право доступа к первому лицу в любое время, дня и ночи. Но использовать это право сейчас не стал, не горит. И вместо этого отправился сюда. Думал, справлюсь за день-два. А тут есть перспектива зависнуть на месяц. В тренировочный лагерь попал только через два дня. Слишком много дел накопилось, пришлось разгребать. Бердин, на мой приезд, отреагировал спокойно. У него все по плану, никаких особых проблем. С местными наладил деловые отношения, а курсанты вообще смотрели на него и на инструкторов с нескрываемым обожанием. Воинское мастерство наших парней вызывало у них дикий восторг. Такой же восторг вызывало и оружие, и доспехи. И вообще все. Как признался Василий, таких послушных и старательных учеников у него давно не было. Ловят каждое слово. Из кожи выпрыгивают, рассказывал он. Иногда приходится сдерживать, чтобы раньше времени шеи не свернули. Для них ратное дело, самое важное в жизни, сказал я. Ничего удивительного, что так стараются. Через неделю открываем курсы подготовки командного состава. Будем учить будущих командиров полков и род штабистов. Я специально просил вождей, чтобы выбрали наиболее сообразительных, башковитых. Так все прислали командиров их дружин и старших воинов. Подойдут? Посмотрим. Кто-то из них потом возглавит корпуса. А я думал, вы сами. Что сами? Командовать будете? Бердин покачал головой. Сомнением произнес. Общее руководство походом в любом случае на нас. Это стало ясно давно. Но командиров надо растить из местных. Все равно они будут на глазах. Поправим, если что. Мы стояли на краю большой тренировочной площадки, где сейчас работали три группы курсантов под руководством инструкторов. Ближайшая к нам группа занималась фехтованием. Парни пока не очень умело, но старательно повторяли приемы, выпады, защиту. Работали в парах. Хорошо был слышен сухой стук ударов дерева по железу. Две другие группы занимались боем без оружия. Мелькали руки, ноги, кто-то падал, кто-то вскакивал. Мы подсчитали их ресурсы. После долгой паузы сказал Василий. Даже с учетом закупок и поставок с земли, через год Кординги сядут на голодный паек. Содержать такую армию для них разорительно. Ведь мы забрали еще людей на строительство, добычу, производство. Тут не поможет и введение поле. Резкое увеличение поголовья скота и птицы невозможно. Тем более, что нужно больше мяса. Придется заготавливать солонину. Охота тоже не прокормит. Выбьем всего зверя в лесах, молодняка не будет. А рыба? Увеличивать промысел тоже не с чего. А закупки? Не у кого закупать. Домининги много не продадут. Ближайшие соседи почти ничего не сеют. Вывод. Год – это максимальный срок на подготовку армии. Через год она должна начать поход. Захват доминингов позволит пополнить запасы и создать новые резервы. Фактически армия перейдет на самоснабжение. Еще и в тыл что-то отправит. Успеете за год создать армию? Должны. Иного выхода нет. Хотя... Василий покатился на меня и спросил, «Может, за год сумеете поймать ковбоев на земле?» Я развел руками. Ситуацию в Европе он знает не хуже меня. Никаких гарантий. Я уже севу не трогаю. Он там почернел весь. ГБшники скоро от него бегать начнут. Значит, жопа. Значит, они и так были осторожны. А тут мы их еще спугнули. Надежды на скорую поимку никакой. Мы опять замолчали, наблюдая за тренировкой. На площадке появилась еще одна группа. Она заняла участок с построенными из досок макетами домов. У них было тактическое занятие. Видимо, тема бой в населенном пункте. Скоро раздались команды, и курсанты исчезли в домах. Буквально через минуту стена одного из домов вдруг рухнула, а из помещения вылетели два тела. Звонкая трель свистка прервала их схватку. Инструктор Андрей Якушев подошел к паре и сделал внушение. Курсанты послушно покивали, потом подняли стенку и осторожно приставили ее к дому. Увлеклись, хмыкнул Бердин. Уже пятая стена вылетает. Не хотят проигрывать. Я вспомнил, как на одном из занятий в комитете мы с Глебом тоже разнесли макет комнаты, устроив кучу малу. Тогда два раздвижных модуля пришлось выбросить. Восстановлению они не подлежали. Ладно, пора мне, сказал я. Поеду разгребать дела. Их что-то все больше и больше. А ты как думал? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Тяжеловато, конечно. По-настоящему тяжело сейчас Оришкину и его группе. Вдруг, сказал Василий, они там одни шуруют, без поддержки. И задача не из легких. Работают и за тактическую, и за стратегическую разведку. И мосты наводят. Вечером у нас сеанс связи, вспомнил я. Узнаем, что и как. По идее, уже в доминингах должны быть. Надеюсь. Сигналов тревоги не поступало. В голосе Василия слышалась неподдельная тревога, и я полностью разделял ее. Конечно, Артем и его группа – парни не промах, но в случае чего быстро прийти к ним на помощь мы не сможем. Так что вся надежда у них только на себя и на везение. Боги Ассалентая, помогите им.